Глава пятая. Неверное решение. Хотя поэты и заверяют нас, что человек – хозяин своей судьбы, а герои романов, однажды стиснув зубы, угрюмо идут до конца, добиваясь своей цели, на самом деле так не бывает. Жизнь высмеивает даже тех джентльменов, которые умеют великолепно скрежетать коренными зубами и почти всегда, несмотря на утверждения поэта об обратном, склоняют свою буйную головушку перед лицом реальности. Как было бы приятно представить Финлия в лучших викторианских традициях, сильным и молчаливым доктором, который какие бы ни давал обещания, непременно их выполнял. Но Финлей был всего лишь человеком. Финлию приходилось считаться с обстоятельствами не меньше, чем нам и вам. И подчас эти обстоятельства сводили на нет его самые прекраснодушные решения. Однажды, спустя несколько месяцев после приезда в Ливенфорд, он сидел в приемной и ничем не был занят. На самом деле он даже радовался, что ничем не занят, потому что его утренний обход был трудным, а ланч плотным и поздним. Засунув руки в карманы и вытянув ноги, он откинулся на спинку стула, чувствуя, как усыпляющий эффект приготовленных Джанет Клёцек с салом благотворно сказывается на его самочувствии. его глаза только что закрылись он дважды клюнул носом когда в прихожей раздался резкий звонок и в приемную ворвался чарли белл и без всяких церемоний воскликнул мне нужна мамина бутылка на самом деле чарли высказался иначе на грубейшем ливинфордском диалекте это прозвучало примерно так мне нуна маме будыка но фонетика чарли не поддается внятной интерпретации И, к бесконечному моему сожалению, здесь придется от нее отказаться в пользу более нормальной речи. Финлей досадливо вздрогнул, отчасти из-за того, что его потревожили, отчасти из-за того, что был уверен, что запер боковую дверь приемной, но в основном из-за грубых манер Чарли Белла. Он сухо ответил. «Сейчас приемная закрыта». «Тогда что ж ты оставляешь дверь открытой?» раздраженно возразил Чарли. «Забудь про дверь». «Повторяю, приемная закрыта. Приходи сегодня вечером». «Приходить мне!» — презрительно усмехнулся Чарли. «Ни разу не приду, чтоб я сдох». Финли пристально посмотрел на Чарли. Коренастого крепыша лет двадцати пяти, широкоплечего, с коротко стриженными кирпично-рыжими волосами, бледным жестким лицом и маленькими насмешливыми глазками. На его круглой башке красовалась сдвинутая далеко на затылок кепка, известная в округе под названием «шлюшка», которую он не потрудился снять, а на его короткой шее был небрежно завязан ярко-красный шарф. Вид у Чарли был совершенно беззаботный. С самого раннего детства ему, этому Чарли, было на всех и вся наплевать. Мальчишкой он прогуливал уроки, его пароли, и он снова весело их прогуливал. Он никому не давал покоя, разбивал окна, был вожаком банды юнцов, часто тонул, в основном, когда купался в реке Ливин. Если на главной улице Ливинфорда появлялся незнакомец, можно было не сомневаться, что бесцеремонный Чарли первым поднимет хай. Гляди, какая шляпа, или там какие ботинки, или какое лицо в зависимости от обстоятельств. Он верховодил во всех играх, начиная с футбола, когда гоняли консервную банку в канаве, и кончая дракой. О, тут ему не было равных. Исключение из школы, когда оно неизбежно случалось, становилось для него сплошным наслаждением. Потом Чарли стал во дворе играть с заклепками, накалял их до красна и бросал вверх, дабы они падали на голову окружающих, не забывая время от времени швырять их в кого-нибудь из своих приятелей. когда у тех загорался, допустим, карман. Как же это было смешно. Разумеется, это было много лет назад. Теперь Чарли сам был клепальщиком, признанным лидером шайки, слонявшейся по набережной, владельцем Уипета, суки по имени Нелли, правильным парнем, которого все свои звали Ча, более жестким, чем заклепки, которые он всаживал в железные корпуса кораблей. И сейчас, закипая под пристальным взглядом Финлия, Чан обычился... наклонив голову. «Смотри на меня. Давай, смотри на меня. Ты слышал, что я сказал? Я попросил тебя приготовить пузырек с лекарством для моей матери». «Он готов?» Жестко ответил Финлей и мотнул головой через плечо в сторону полки. «Но сейчас ты его не получишь. Это против наших правил. Заходи, когда положено». «В самом деле?» Тяжело задышав, спросил Ча. «Да», — вспыхнул Финлей, — «в самом деле. А когда придешь в следующий раз, постарайся чуток поправить свои манеры. Например, попробуй снять кепку». «Нихрена себе!» — нагло рассмеялся Ча. «А если, допустим, не сниму?» Финлей медленно поднялся. Он весь пылал. Не торопясь, он приблизился к Ча. «В таком случае...» «Нам придется тебя этому научить», — ответил он срывающимся от гнева голосом. «А ну-ка, заткнись!» — без обеняков выдал Ча. Он перестал смеяться и на своем вырубленном топором лице изобразил воинственную усмешку. «Считаешь, ты сможешь меня чему-то научить?» «Да», — крикнул Финлей и, сжав кулаки, бросился на Ча. Далее, по всем правилам билетристики, Должна была иметь место грандиозная драка. Великолепная схватка, в которой Финлей, герой, в конце концов, нокаутирует Ча злодея, загнав в угол ринга. На деле же получилось совсем иначе. Последовал лишь один удар. Один единственный несчастный удар. После чего, спустя две минуты, Финлей очнулся на полу в сидячем положении спиной к стене. Его слегка подташнивало, болела голова, Из уголка рта по-дурацки сочилась кровь. В это же время час лекарством для матери в кармане и с еще более лихо надвинутой на рыжий затылок кепка и весело насвистывая, шагал посередине Чорч Стрит. Финли долго сидел на полу. Потом, чувствуя звон в голове и слабость, поднялся. Внутри у него были тьма и горечь, как от желчи. Его жгло от воспоминания о дерзости ча. он злился на себя. на то, что оказался абсолютно несостоятельным. Он был молод, силен, жаждал набить физиономию этому уроду Ча, а получилось, что он застонал от своего мучительного унижения. Умывшись над раковиной, он принялся дотошно разбирать, что же произошло на самом деле. Было очевидно, что Ча умеет боксировать, тогда как он сам в боксе полный ноль. Он никогда даже не думал о подобном бое, Никогда не сталкивался с такой ситуацией. А сам, полез в драку, как невинный агнец, и напоролся на этот дьявольский удар Ча. Ча! Как он ненавидел его, эту наглую свинью! Надо было что-то сделать, что-то обязательно сделать. Невозможно было жить дальше, не ответив на такое оскорбление. И он дал себе страшную клятву, после чего почувствовал себя лучше. Закончив вытирать лицо... Он нахмурил брови и сел за стол, чтобы хорошенько подумать. Результатом этого глубокого самоанализа стало знакомство Финлея с сержантом А. П. Голтом. Арчи Голд был на казарменном положении. Действительно, этот во всех отношениях достойный сержант жил в казарме, с годами ничуть не старее, насколько помнило большинство горожан. Высокий, поджарый, со впалыми щеками и навощенными усами, в тесных брюках – Из грудью призового голубя Арчи Голд совмещал обязанности сержанта-вербовщика и инструктора по строевой подготовке добровольцев. Физическая форма была его фетишем. Все его тело было покрыто мускулами, которые, как по команде, вспучивались бильярдными шарами в самых неожиданных местах. И у него были медали, медали борца, фехтовальщика, боксера. И правда, ходили слухи, что в свое время Арчи стал вице-чемпионом среди армейских тяжеловесов. Слухи слухами, а факт остается фактом. Арчи действительно умел боксировать. В тот первый день в большом, продуваемом сквозняками тренировочном зале он нанес Финлию немало сильных ударов. Не так, разумеется, как Ча, а спокойно, взвешенно. От этих ударов вздрагивало, дребезжало и сотрясалось все вокруг. Каждый из них прекрасно выверенный вложить в него полностью наш доблестный сержант» Отправил бы Финлия в лишенное всякого достоинства беспамятства. И в конце концов Голд с печальным видом снял свои огромные перчатки. Ничего хорошего, сэр, откровенно заметил он на своем местном говоре, с которым не шли ни в какое сравнение диалекты Африки, Индии и самого Судана. Уж лучше занимайтесь своим делом, лечите, а тут вы ничего не смыслите. Я могу научиться. Отдуваясь, проронил Финлей. Пот струился по его лицу. Предпоследний удар попал ему в живот, сбив дыхание. «Я должен научиться. У меня есть причина». «Хм», — отозвался Арчи, с сомнением покручивая новощенные усы. «Это мой первый урок», — стоял на своем Финлей, хватая ртом воздух. «Я останусь. Я буду очень стараться. Я буду приходить каждый день». Тень улыбки скользнула по бесстрастному лицу Арчи и тут же исчезла. «Вы не из пугливых», — уклончиво ответил он. «А это уже кое-что». Так начались тренировки. Финлей прекратил свои обычные вечерние прогулки на Леобре. Вместо этого он стал посещать учебный манеж, тихо входил через черный ход после наступления темноты и быстро натягивал на себя свитер и шорты. Затем он вставал напротив сержанта, постигая тайны удара прямой-левой, кроссом, встречным хуком, обучаясь финтам, умению включать ноги, голову, постигая все, чему мог научить его сержант. Финлей получал ужасные удары. Чем больше он узнавал, тем сильнее бил его Арчи. Финлей обнаружил, насколько он слаб и уязвим. Он, Финлей, который всегда гордился тем, что так крепок. Он прошел потрясающую подготовку. Рано вставал, делал пробежку и принимал перед завтраком холодную ванну. Без малейшего сожаления он исключил из своего рациона восхитительное печенье, которое пекла Джанет. Совершенно сознательно, всем чертям на зло, он решил сделать из себя кремень. Камерон, конечно, что-то почуял. Его взгляд проницательный и едкий часто задерживался на Финли, когда тот отказывался от какого-нибудь блюда за столом. или спускался утром из спальни со слегка распухшим ухом. Но Камерон ничего не сказал, хотя раз или два едва сдержал улыбку. Он обладал даром молчания. К концу первого месяца Финлей уже хорошо боксировал, а к концу третьего его успехи стали поистине необычайными. В конце мая он уже начал атаковать, и однажды вечером, проведя с Арчи шесть быстрых трехминутных раундов, закончил потрясающим убойным ударом в челюсть, от которого сержант пошатнулся. «Для начала достаточно», — решительно сказал Арчи, снимая перчатки. «Я не допущу, чтобы меня отколошматил парень вдвое моложе меня». «О чем ты болтаешь?» — удивленно спросил Финли, упершись перчатками в бока. Арчи сделал глоток из бутылки с водой и профессионально выплюнул ее уголком рта. Затем он позволил себе удовлетворенно хмыкнуть. «Я имею в виду вот что, сэр. Я научил тебя всему, чему мог». Он широко улыбнулся. «Тебе давно пора найти кого-нибудь своего возраста, чтобы отделать его». «Значит, я не так уж плох?» «Ты хорош, парень, ты чертовски хорош. Последние две недели ты просто огонь. Я бы сказал, что у тебя...» «Задатки отличного бойца!» Он помолчал, потом с неожиданным для него любопытством продолжил. «Теперь, когда мы, насколько я понимаю, хорошенько познакомились, может, ты все-таки кое о чем расскажешь мне? На что ты там намекал, если, конечно, ты можешь ответить на такой вопрос?» Инли помолчал с минуту, потом рассказал Арчи о ча. И снова на суровом лице сержанта неторопливо обозначилась усмешка. «Белл», — констатировал он, — «я хорошо его знаю. Этого хулигана с бычьей шеей, он на каких мало. Но теперь ты с ним разберешься. Ты преподашь ему урок, в котором он давно нуждается». «Ты действительно так думаешь, Арчи?» «Черт подери, я в этом уверен. Я не говорю, что это будет легко, но я не хотел бы оказаться на месте Ча Белла, когда ты будешь с ним разбираться». тот вечер, когда Финли вернулся домой, в его глазах сверкала решимость встретиться с Ча. Пока он тренировался все эти недели, ему каким-то образом удавалось не думать о Ча. Но теперь, когда он знал, что готов к схватке, в нем снова вскипела черная ярость. Воспоминание о том, что случилось в приемной, стало еще болезненнее. А когда Финлию изредка случалось сталкиваться в городе с Ча, С дерзким взглядом этого наглеца, так что приходилось напускать на себя отстраненный вид, или когда раздавался вслед крик и издевательский смех Ча, чувство унижения с новой силой обрушивалось на молодого доктора и становилось непереносимым. Шагая по подъездной дорожке к Хаусу, он гневно твердил про себя. «Я заставлю его заплатить. Теперь он вернет мне должок. Больше я не буду ждать ни дня». Я достаточно долго терпел. Теперь мы будем квиты. В таком настроении он вошел в холл и там, как ни странно, на грифельной доске, специально для этой цели висевший, нашел вызов от миссис Белл, жившей в маленьком домике на пристани. Отчасти странно, но необычно, поскольку миссис Белл была в некотором роде ипохондриком, и раз в месяц или около того Финли был вынужден посещать ее и успокаивать по поводу появления какой-нибудь неясной боли, или непонятного симптома. Это его устраивало как нельзя лучше. Завтра, то бишь в субботу, он навестит старушку, выпишет ей лекарство и вежливо сообщит, что Ча должен зайти в приемную за лекарством после обеда. Одни и те же обстоятельства, одно и то же время, одно и то же место, но насколько иным будет результат? Финлей крепко сжал челюсти. «Я выдам ему лекарство», — мстительно подумал он. я выдам ему такую дозу, что он навсегда это запомнит. На следующий день, закончив утренние консультации, Финлей направился прямо на пристань к дому номер три. Это был покосившийся, односкатный старый домишка, притулившийся на берегу реки за слоном и замком. Он слегка выпирал из бестолкового ряда прочих строений, как будто выпихнутый соседями. Миссис Белл встретила его в дверях. Ее пухлое круглое лицо озабоченно хмурилось. «О, доктор, доктор!» — с укором заговорила она. «Я хотела, чтобы вы пришли вчера вечером, а не сегодня утром. Почему же вы не пришли, когда я вас позвала? Я очень волновалась всю эту долгую ночь». «Не волнуйтесь, миссис Белл, мы сейчас приведем вас в порядок», — ободрил он ее. «Но это не я», — простонала она. «Это вовсе не я. Это Ча». «Ча». Выражение лица Финлия стало совсем другим, когда он под грузом самых разных мыслей последовал за ней по узкой деревянной лестнице в маленькую чердачную комнату без ковра на полу. Там, на обшарпанной кровати раскладушки в несвежей рубашке и знаменитом шарфе со спортивной газетой с одного боку и пачкой дешевых сигарет с другого, лежал Чарли. Он насмешливо поздоровался с Финлием. «Чего тебе надо?» «Старьевщик принимает только по вторникам». «Тише, Ча, тише!» — взмолилась миссис Белл. «И покажи доктору свою руку». Затем повернулась к Финлию. Он на работе порезался, доктор, в конце прошлой недели. Но рука начала распухать, и, боже мой, теперь похоже на что-то страшное. «Моя рука в порядке», — отрезал Ча. «Я не хочу, чтобы какой-то там фуфловый докторишка ее осматривал». «О, Ча!» О, Ча! простонала миссис Бел, лучше попридержи свой ужасный язык. Финли стоял с окаменевшим лицом, пытаясь сдержать гнев, и наконец через силу выговорил: Полагаю, ты все же покажешь мне руку. О, какого черта? запротестовал Ча, но все же извлек руку из-под лоскутного покрывала, причем с таким трудом, будто она была из свинца. Финли посмотрел на нее. И его глаза расширились от удивления. От запястья до локтя рука чудовищно опухла и покраснела. В диагнозе не было ни малейшего сомнения. У Ча была флегмона. Острое гнойное воспаление подкожной клетчатки. Сведя все свои эмоции к чисто профессиональным, Финли приступил к осмотру. Он измерил температуру Ча. Когда он ловко сунул термометр в рот пациента, Ча заметил. «Ты что...» «За страуса меня принимаешь». Однако при всем притворном хладнокровии Ча температура тела у него была 103,5 градуса по Фаренгейту. «Головная боль есть?» «Не», — соврал Ча. «И не надейся, что ты мне ее подаришь». Помолчав, Финли взглянул на миссис Белл. «Мне придется дать ему понюхать хлороформ и разрезать руку», — бесстрастно заявил он. «Ни за что на свете», — сказал Ча. «Никакого хлороформа! Если ты собираешься зарезать меня, то можешь и просто так это сделать!» «Но боль...» «Ой, какого черта?» — презрительно перебил его Ча. «Ты прекрасно знаешь, что хочешь сделать мне больно. Давай, попробуй заставить меня визжать. Теперь у тебя есть шанс хоть чуток отомстить!» Кровь бросилась Финлию в лицо. «Это ложь, и ты это знаешь. Просто подожди. Сейчас я тебе помогу. «А потом преподам урок, который ты никогда не забудешь». Он резко отвернулся и, открыв саквояж, стал готовить инструменты к операции. В ответ Ча начал насмешливо насвистывать голубые колокола Шотландии. Но вскоре Ча умолк, как бы не хотелось ему продолжить. «Когда тебе вскрывают такой огромный гнойник без анестезии, это дико больно». Он оцепенел. а лицо стало грязно-серого цвета, когда Финлей сделал два быстрых глубоких надреза, а затем начал выдавливать гной. Гноя было очень мало, плохой признак. Из дренажных отверстий сочилась лишь какая-то темно серозная жидкость, хотя Финлей изучал ее чуть ли не с болезненной скрупулезностью, прежде чем наложить на рану марлю, пропитанную йодоформом. Когда он закончил, Ча вытащил из-за уха окурок сигареты, закурил, и сурово посмотрел на свою забинтованную руку. «Ты сделал из нее просто отличный фарш», — усмехнулся он. «Но чего еще мы могли ожидать?» Затем с сигаретой в руке он потерял сознание. Разумеется, он вскоре пришел в себя, но был далеко не в лучшей форме. В тот же день, зайдя еще раз, чтобы проверить состояние пациента, Финли застал его в тисках септической лихорадки. Началось заражение крови. Ча был в бреду. Температура 105, пульс 140. Ситуация довольно серьезная. Но миссис Белл решительно воспротивилась его отправке в больницу. «Ча этого не позволит. Ча этого не позволит», — повторяла она, ломая руки. «Он хороший сын, несмотря на всю свою грубость. Я не пойду против него теперь, когда ему плохо». Так что вся ответственность за этот случай легла на Финлия. Целую неделю он боролся за жизнь Ча. Он ненавидел Ча и все же чувствовал, что должен спасти его. Три раза в день он приходил в дом на пристани и тщательнейшим образом перевязывал его руку. Он специально посылал к стирраку в Глазго за неким новым антитоксином. Он даже заходил к Пакстону на Хай-стрит и заказывал правильную еду. Все только для того, чтобы помочь Ча выжить. Это был не труд любви, можете не сомневаться. За неимением подходящего выражения назовите это трудом ненависти. Наконец, после ужасной недели у Ча на восьмой день наступил кризис. Сидя поздним вечером у постели Ча, Финли ждал признаков того, что Ча пойдет на поправку. И действительно, ближе к полуночи Ча пошевелился и открыл запавшие глаза. Исхудавший и небритый, он уставился на Финли. Ча смотрел и смотрел, а потом усмехнулся, едва двигая бледными губами. «Вот видишь, мне становится лучше. Пику тебе!» Затем он заснул. По мере выздоровления Час снова обретал наглость. Чем крепче он становился, тем возмутительнее себя вел. «Я думал, ты отрежешь мне руку, чтобы было легче меня поколотить». Или «Думаю, ты бы меня прикончил». если бы у тебя хватило смелости на это нет финлей вовсе не собирался терпеть все это отнюдь никакого стоицизма с его стороны когда ча был уже вне опасности финлей отбросил все свое профессиональное достоинство и позволил себе полностью расслабиться и отпустив вожье они со всей страстью принялись безжалостно оскорблять друг друга молодой клепальщик и молодой доктор пока миссис бел в ужасе зажав уши руками, не выбежала из комнаты. Наконец, когда Ча был уже на ногах и собирался отбыть на месяц в Хоум, Финли демонстративно отвел его в сторону. «Твое лечение закончилось, тебе уже лучше. Ты поедешь на море набираться сил. Ну что ж, когда ты вернешься абсолютно здоровым, загляни ко мне в приемную. Я дам тебе то, о чем ты и не подозреваешь». «Отлично!» Вызывающе кивнул Ча. «Это меня вполне устраивает». Четыре недели тянулись медленно. В самом деле они тянулись слишком уж медленно. Финли считал дни. Он так ненавидел Ча, что скучал по нему. Да, он действительно скучал. Жизнь была довольно бесцветной и без презрительной усмешки Ча и его дерзкого и извивительного языка. Но в конце концов, в последнюю субботу месяца Ча вернулся и ворвался в приемную, загорелый, коренастый, подтянутый и такой же сильный и насмешливый, как и прежде. Он подошел к Финлию. Они смерили друг друга взглядом. Последовала пауза. Но то, что произошло дальше, было ужасно. Настолько ужасно, что едва можно выразить словами. Финлий посмотрел на Ча, и Ча посмотрел на Финлия. Они смущенно улыбнулись друг другу, а затем обменялись дружеским рукопожатием.